Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вы вновь встретитесь с девочкой Полеаной, героиней одноимённой книги Элинор Портер. В исполнении Юлианы Чернышовой прозвучит 15-я часть книги.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 Тётя Полли. Что случилось с тётей Полли? закричала девочка, ибо тётя Полли поднялась на ноги и чуть ли не бегом побежала к окну. Всё в порядке, милая. Я просто решила поменять положение этого хрусталика, ответила тётя Полли, у которой теперь горели не только щёки, а всё лицо.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 «Именно об этом я и хотела вас попросить. Дело, то есть, не об этом. Я хочу, чтобы вы передали мисс Полиане ужасно, просто ужасно. Мы с мамой просто представить себе не можем, что она не будет ходить. А сколько доброго она сделала мне и маме, обучала играть в свою игру и все такое». Выполив это на едином дыхании, Милли умолкла и... И выжидающий уставилась на мисс Полли. Та долго молчала, честно пытаясь извлечь хоть какой-то смысл из потока бессвязных фраз. Однако старания её ни к чему не привели, и она решила, что бедная Милли за то время, что они не виделись, попросту повредилась в уме. Очень хорошо, милочка. Снисходительно сказала она: "Вот только я не совсем поняла, что ты хочешь передать Полианне. Да-да, я очень хочу передать, надо, чтобы она знала, как много сделала для нас и для меня тоже, ведь я тоже теперь играю в её игру, вернее, пытаюсь немного из поля хватило ещё больше не доумение. Она совершенно не понимала, что подразумевает Милли под словом игра. Но только она хотела спросить об этом, как девушка снова сказала: "Вы знаете, раньше маме всё было не так, я всегда хотелось другого, вообще-то,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 Мисс Поллианна сказала, что она должна радоваться, что у неё работают руки.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 её. Ещё передайте ей, будьте так добры, что мы так рады, что её узнали, и мы решили, что она, если узнает, может будет рада, что знает нас. Это всё. Вы передадите ей? завершила Милли, вскакивая со стула. Ну, конечно, я передам, милочка, заверила Мисполли. Лихорадочно пытаясь сообразить, удалось ли ей усвоить хоть малую часть этого впечатляющего монолога. Визиты мистера Пендлтона и миссис Ноу были лишь началом. За ними последовали другие, и вскоре у мисс Полли просто голова стала раскалываться от количества устных посланий, которые она должна была запомнить, чтобы затем изложить племяннице. Но главное, что в большинстве этих посланий содержались очень странные выражения, смысл которых мисс Харрингтон понять была просто не в состоянии. В тот же день мисс Полли посетила вдова в чёрном платье. Эту женщину мисс Полли вообще никогда прежде не видела, и ей стало лишь удивляться, где могла познакомиться с ней Поллианна. Я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 И вы понимаете, я просто места себе не находила, когда узнала об этой аварии. А теперь ещё этот ужасный диагноз. Бедная девочка. Неужели мисс Полянна и правда никогда больше не сможет ходить? Теперь вы понимаете, мисс Харрингтон. Я просто не могла не прийти к вам. Спасибо вам за сочувствие, пробормотала мисс Полли. Вы передайте ей, пожалуйста, что Миссис Старбел теперь рада. Ой, я понимаю, наверное, это звучит очень странно, но если вы позволите, я не буду ничего объяснять. Теперь ваша племянница, она поймёт, что я имела в виду. Я непременно, непременно должна ей сказать об этом. Заранее вас благодарю и прошу прощения, если была не очень вежлива. добавила Анна и удалилась. Мисс Полли поспешила в комнату Поллианны. Ты знаешь такую миссис Тарбел? Ну, конечно, тётя Полли. Я просто обожаю миссис Тарбел. Только она очень грустная. Она больна и ходит на прогулки. Мы с ней вместе ходим. То есть э, э то есть Я хочу сказать, мы ходили. Тут голос у поляны дрогнул, и по щекам скатились две большие слезы. Мисс Полли спешно принялась кашлять. Знаешь, моя милая, миссис Старбл только что заходила к нам. Она просила тебе передать, правда, я не могу понять, что это значит, Она не стала мне объяснять, но она просила тебе передать, что теперь она рада. Полианна захлопала в ладоши. Так она и сказала. Ой, я так рада, тетя Поли. Но что она имела в виду, Полианна? Да ведь это о моей игре. Какая игра? Да... Ничего особенного, тётя. То есть э, э, я просто не могу рассказать вам, ведь тогда мне придётся рассказать и о другом тоже. А вы мне <саспределить> запретили. Мисс Полли очень хотела выведать тайну, однако, заметив, что девочка разволновалась, она уздала любопытство и позволила ей перевести разговор на другой тем.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 Впервые со времени болезни племянницы она говорила с ней в таком резком тоне. И я пыталась выяснить у нее самой, но она не говорит мне. И я не хочу настаивать, потому что ее нельзя сейчас волновать. Вот я и прошу тебя, Нэнси, объяснить мне, наконец, что все это значит. К великому удивлению и расстройству мисс Полли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 мол, не бывает так, чтобы не найти чему бы порадоваться. Надо, сказал он, радоваться костылям. Радоваться костылям? Едва сдерживаясь, я уже спросила мисс Полли: "Именно мем. Я вот тоже удивилась. Вот так я вам и скажу. Удивилась и спросила: "Как можно радоваться костылям, мисс Полли Анна?" И она тут мне такое ответила: Оказывается, папаша ей сказал, что радоваться нужно тому, что костыли ей не нужны. Мисс Полли вскрикнула. Ну вот мем. После этого они стали играть в словую игру. Они во всём искали, чему бы порадоваться. И она говорит, у них с первой раз остало получаться. Потому что когда так всё повернёшь, мигом перестанешь убиваться, что куклы нет.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 Раньше я прямо убивалась, что меня так неказисто назвали. А потом, мисс Полианна, возьми и скажи, ты должна быть рада, Нэнси, что тебя не зовут Гипзибой. И я стала радоваться. А взять хоть эти утра по понедельникам. Раньше я их просто не выносила, а теперь, по милости мисс Полианны, даже радуюсь им. Радуешься утром по понедельникам? Да-да, мэм.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 И, и с тех пор, мэм, стоит мне проснуться утром в понедельник, как я вспоминаю слова нашего ягнёночка, и мне тут же легчает. Но почему же она мне не рассказала о своей игре? Ведь она промолчала, даже когда я начала расспрашивать. Немного поколебавшись, Нэнси решительно тряхнула головой. Вы, конечно, простите, мэм. «Но вы сами виноваты. Вы не велели нашей девочке рассказывать о своем папаше. Вот она и не могла рассказать. Игру-то папаша ее сочинил». Мисс Полли закусила губу. «Она давно уж прямо рвалась рассказать вам. Ей ведь совсем не с кем было играть. А потом она рассказала мне». «А другие откуда узнали?» «Ну, теперь-то, сдается мне об игре в радость, все знают. Одним рассказала мисс Полианна, а другие узнали о тех, кто узнала от нее. Вот так оно и пошло. Да, мэм, так оно всегда и бывает. Вот так я вам скажу. Всегда так бывает». «Ну, теперь-то ей будет с кем играть», — проговорила мисс Поли и выбежала из кухни. давшись, когда сиделка вышла из комнаты, мисс Полли, изо всех сил борясь с дрожью в голосе, сказала: Сегодня к тебе приходила ещё одна женщина, моя милая. Ты помнишь миссис Пейсон? Миссис Пейсон? Ну, конечно, помню. У неё хорошенькая дочка, 3 лет, а мальчик её почти 5. Если вы знали тётя Полли, какая миссис Пейсон хорошая. Её муж тоже. Только вот они сами друг про друга этого пока не знают и иногда ругаются. То есть, хмм, я хотела сказать, что они не очень ладят. Они говорят, что это всё от бедности. В общем-то, у них нет даже миссионерских пожертвований, потому что мистер Том Пейсон ведь не миссионерский пастор, как мой папа. Ой. Ну, В общем, он не пастор. Поляна и тётя Полли разом покраснели. И я тебе не до рассказала про миссис Пейсон. Она просила передать тебе ещё, что они с мужем будут играть в игру и сделают всё так, как ты хотела. Правда? Ой, неужели правда? Я так рада. Правда, милая. Правда. Миссис Пейсон сказала, что специально пришла передать тебе это. Она надеялась, что ты будешь рада. Но тётя Полли пристально посмотрела ей в глаза Пилианна. Вы так говорите, как будто знаете. Вы знаете о моей игре? «Тетя Полли!» «Знаю, милая!» «Нэнси мне рассказала!» «Мне кажется, это чудесная игра!» «И я тоже хочу играть в нее с тобой!» «Вы!» У Полианы от неожиданности перехватило дыхание. «Ой, тетя Полли!» «Я так рада!» «Понимаете,» Я всё это время больше всего мечтала, чтобы именно вы играли со мной. Теперь дыхание перехватило у тёти Полли. Да, милая. Я просто подумала, чем я хуже других. Весь город, кроме меня, играет в твою игру.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 не казались Полианне такими тягостными и длинными. Правда, теперь в игру включилась сама тетя Поли, и она придумывала столько всего, чему можно радоваться, что Полианна просто не могла ее разочаровать. Полианна старалась не проводить времени даром. Подобно миссис Ноу, она принялась вязать. Теперь по белому покрывалу, под которым она лежала, тянулись яркие шерстяные нити. Друзья по-прежнему передавали девочке приветы и пожелания, а некоторым мисс Полли даже позволила повидать племянницу. Один раз Плеану навестил Джон Пендлтон, а Джимми Бин был у нее уже дважды. Джон Пендлтон сказал ей, что Джимми с каждым днем его все больше и больше радует. А Джимми рассказывал, какой у него теперь великолепный дом. он также утверждал что мистер пендлтон оказался ну просто отличной семьёй ну разве после этого можно не радоваться поделилась поллианна с тётей полли Весну Поляна встретила всё в том же состоянии. Предписанное лечение пока не приносило сколько-нибудь видимых результатов. И домашние всё больше свыкались с мыслью, что худшие опасения доктора Мида забываются. Почти все жители города постоянно получали информацию о Поляне, а один из жителей собирал её с особой тщательностью. Он знал историю болезни девочки настолько хорошо, словно каждый день лично осматривал её, и с каждой новой сводкой о состоянии её здоровья его охватывало всё большее и большее беспокойство. Когда же к весне состояние девочки не улучшилось, человек этот понял, что медлить больше нельзя. Вот почему, поколебавшись ещё ненадолго, Доктор Чилтон, а это был именно он, отправился с визитом к мистеру Джону Пендлтону. Пендлтон перешёл он к делу едва только хозяин провёл его в свой кабинет. Я решил обратиться к вам, ибо вы как никто другой знаете о моих отношениях с мисс Полли Харрингтон. Джон Пендлтон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 Но вскоре он убедился, что у доктора была какая-то цель, и он был столь поглощён ею, что тон мистера Пендлтона волновал его меньше всего. Пендлтон дело в том, что мне необходимо осмотреть девочку. Поймите, я просто должен это сделать. Ну, и сделайте, отозвался мистер Пендлтон.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 и выйти за меня замуж. Вот почему я сомневаюсь, что она меня позовет. — Ну зачем вам дожидаться приглашения? Пойдите просто так и осмотрите девочку. — Знаете, — хмур ответил доктор, — я еще все-таки не потерял гордости. — Неужели вы даже ради Полианны не можете забыть о гордости и об этой ссоре? забыть о ссоре. Хм. Да я совсем другое имел в виду. Если бы дело шло только о ссоре. Нет. Всё дело в профессиональной гордости. Я доктор, а она больная. Не могу же я врываться в дом без вызова. Вот мол пришёл и умоляю принять мои услуги. Понимаете, Пентлтон? Слушайте, Чилтон. А из-за чего вы с ней поругались? решил спросить мистер Пендлтон. Доктор в сердцах только взмахнул рукой. Из-за чего? Он скатился с кресла и снова забегал по кабинету. А вы, Пендлтон, можете часто сказать, из-за чего всё начинается? Наверняка всё началось с какой-то чуши, а кончилось годами несчастливой и непрекаенной жизни. Так что забудьте об этой ссоре, Пендлтон. Я во всяком случае готов забыть о ней. Мне необходимо осмотреть девочку. И я верю, 9 шансов из 10, что она может снова начать ходить. И я хочу, чтобы Пуляна вытер снова встала на ноги. Вы слушали 15-ю часть книги Элинор Портер Поляна. Читала Юлиана Чернышова.